глава 27 -я. жестокие уроки и демоны. демоныбри милая я рядом произнес ульс опуская руки в воду иди ко мне и попытайся встать неважно в каком виде как брызги воды или скульптуры из льда туман водяной силуэт как угодно чтобы я отличал тебя от воздуха хоть водоросли левитации подними До завершения инициации я тебя не вижу и не чувствую, ты еще не до конца ушла от источника. Это нормально и правильно, закономерно, ничего не бойся. Я соткала полупрозрачную, плохо проработанную иллюзию, чтобы не растрачивать лишние силы. Отлично, теперь попробую наполнить ее водой. Терпеливо произнес Ульц, хотя радость в его голосе выдавала истинные чувства. Все получится, не бойся. Я знаю, что нам делать. Готовился к твоему возвращению, всю библиотеку перерыл. Вот, да-да, именно так, молодец, умница. Щедро похвалил он мои совсем незначительные успехи. Теперь убирай иллюзию и оставляй водную версию себя. Голосом пока не пользуйся. Тебе сейчас понадобятся все силы, чтобы обуздать волну. Как? Как? Озвучила я вопрос магии и иллюзий, несмотря на запрет. Бри, укоризненно пробормотал Ульс. Я не имею права подсказывать. Это финал твоей инициации. Ты или потеряешь все, или переродишься новым человеком, магом без рода. Либо справишься с последствиями своих эмоций и примешь дар богов. Напоминаю, что это не иллюзия. Это твой реальный мир, где правят бал, реальные чувства и мысли. Шокированная его словами заглянула в мужское лицо. «Очень непривычно, но довольно удобно быть водой. Я сделала свою фигуру повыше и смогла посмотреть на него прямо, не задирая, как обычно, голову. И видела его ничуть не размыто. Вполне хорошо. Вот ведь занимательная магия». «Не имею права», — шепнул он, кивая. «Остановись, выдохни, обдумай мои слова». Я замерла. Действительно, стоит взвесить каждое его слово, ведь Ульс не просто мой добрый друг. Это настоящий демон, который славится хитростью и изворотливостью. Он уже мне помог и подсказал все, что нужно для разгадки. Понять бы только, что конкретно он имел в виду. Я слышала гул воды за спиной, чувствовала стремительное приближение волны убийцы. Скоро мы увидим ее гребень. А вдруг дом не выстоит? люди выживут но дом родовое поместье библиотека мои книги и та самая заветная с автографом любимого писателя да мне ее доставили через вереницу миров я вздрогнула и на мгновение обрела форму почувствовала руки ульса натальи горячие твердые и снова рассыпалась водой слилась с океаном позабыв держать форму второе возвращение в прозрачную девушку далось куда проще и быстрее «Никаких эмоций лишних мыслей, Бри!» — скомандовал Ульс, грозно так, словно главнокомандующий на плацу. Я опустила взгляд, и, несмотря на сложные обстоятельства, улыбнулась. Он до сих пор сжимал руками воздух вместо моей талии, словно не мог отцепиться, оторваться, не верил, что я снова исчезла. Соскучился и переживает. «Так, никаких эмоций, может, это и есть подсказка?» Не успела как следует обдумать его слова, за спиной воцарилась тишина. Как говорит моя подруга Таяна, тишина на кладбище бывает лишь в двух случаях. Перед восстанием мертвых и после их упокоения. И Сейчас тишина была устрашающей, голодной, предвкушающей многочисленные жертвы. Таяна рассказывала, что перед инициацией у нее был сумасшедший выброс эмоций, разрушительных и мощных, словно ее магия многократно их усилила, довела до пика. Выходит, что инициация, как любая обрядовая процедура, требует строгого соблюдения всех этапов. Ведь об этом писала Лаарга, только речь шла вроде как о другом. Итак, если верить морской ведьме, первый этап любой процедуры — очищение. Эмоциями, болью, кровью, реагентами в колбе зависит от ситуации. Второй этап — подготовка сознания к слиянию со стихией или даром, доведение субстанции до нужной кондиции, если говорить словами Зельеваров. Третий — обучение. Его я прошла, но как-то так себе, в своем репертуаре. Увидела и услышала все, что нужно, но дойдет до меня спустя время, которого нет. Четвертый этап — закрепление. Пятый — принятие. «О, боги! А ведь я думала про цунами, когда начала паниковать, и если я чему и научилась в Заозерье, так это реальности иллюзий. Если мы верим, мы созидаем. И сейчас я силой мыслей и всплеском эмоций взбудоражила мировой океан. И это, по меркам Ларге, четвертая ступень закрепление изученного. Только в реальном мире». Я рассыпалась брызгами в мужских руках, стала океаном, слилась с ним, прочувствовала надвигающуюся волну, ее яростную жажду смерти. Она, словно демон кровавой мести, мчалась к берегу, норовя уничтожить все на своем пути, собрать кровавую дань, напомнить, кто здесь главный, сильнейший. Но не сегодня, не из-за меня. Закрыла глаза и представила, как поднимаюсь из воды в своем обычном облике, человеком что руками касаюсь воды, так как это делал Ульс, взывая ко мне. Почувствовала Наталья и его руки, успокаивающие тяжелые, теплые. Вдохнула горьковатый аромат соли любимые ноты хвои. Дар леса на ближайшей к нам скале. «Ты главное», — тихо произнес Ульс, побуждая начать действие. «А я рядом, с тобой. Сделай это, очисти разум. Прими море сердцем, телом, душой». Прикажи повиноваться. Я не главная, я часть стихии, ответила мягко. «Мой океан никогда не причинит вреда ни мне, ни моей семье. Он рад моему возвращению, а я рада ему. Я люблю его, он это знает. Я направила личную магию через кончики пальцев в воду и признавалась океану в любви, словно читала заклинание. Сейчас не существовало окружающего пространства, лишь я и вода, вода и я, мы. Ласковые волны растворяли мою силу, превращали в белоснежную пену, собирались вокруг меня вихрем, заключив в белоснежный плен искрестых брызг, главное, позабыв о жертве на берегу. Вихрь нарастал и усиливался, вода окружила вокруг меня все сильнее, быстрее, с дна поднимался золотистый песок, следом ракушки и мелкая рыбёшка, камешки и водоросли. Ураган бриджет набирал обороты, стремительно и бесповоротно. «Напряжение нужно перенаправить», — вновь подсказал морской принц, который, по своим же словам, не должен был этого делать. «Тебе придётся выбрать жертву, принести дар морю. Оно столь же кровожадно, сколь и его обитатели. Но... Жертву!» твердо произнес Ульс. Хочешь, не хочешь, неважно, необходимо принести жертву, заплатить. Беспощадные слова заставили очнуться, вынырнуть в реальности с бешеного круга ворота, оглядеться. Моему дому ничто не угрожает, стихии подчиняется. Сама я еще не оформилась до конца в человека, но вижу силуэт. Брызги личной силы облепили невидимое пока тело и их подсветило закатное солнце превратив в невероятно эффектную статую из розового кварца. Часть дела сделана, пора заканчивать основное испытание. Только вот какая жертва устроит океан? Ратор ни с кем не воюет, и прицельно бить не в кого. Судя по размеру воронки и скорости волны, небольшое грядание обитаемых островов не подойдет. Времени искать подходящий безопасный берег нет, — рассуждала я, за каждый аргумент удостаиваясь поддакивания морского принца, который все это время стоял за спиной и не отпускал талию эфемерной версии меня. Эта его поддержка придавала уверенности в собственных силах, заставляла рассуждать здраво. — А вот драконы меня раздражают, — закончила я, мстительно сузив глаза и превратившись в кровожадного демоненка. — Бри! Возмутился Ульс, поневоле сжав мое недооформленное тело. «Да, драконы. Если у Даниарарга Третьего Гнусного есть замок, хочу, чтобы его смыло с лица земли!» рявкнула раздраженно и почувствовала, как обрела плоть. В один момент посмотрела на руки. «Мои родные, непрозрачные...» «О, Бриджит!» простонал Ульс, притягивая меня к себе и носом в мокрые пряди. Вдыхая аромат... Просоленные насквозь кожи и наверняка тугих, словно металлические пружины волос. «Я не раскаиваюсь и не собираюсь!» Пробормотала в ужасе, думая, что я не мылась больше года и сейчас нахожусь в мужских объятиях. Позорище какое! А волосы? Волосы должны быть тусклые, слипшиеся после морской воды. И платье? От него вообще что-то осталось?» Мужские руки я ощущаю так явственно, словно ткани на мне совсем нет. Бри, еще сильнее прижал к себе мое хрупкое тело морской принц, к которому у меня, кстати, бездна вопросов. Даже поцелуи подождут. Море приняло твою жертву и вернуло мне тебя. Ага, чумазую, неухоженную, страшную. Набралась смелости и опустила взгляд. Платье на месте, значит, можно не падать в обморок духи воды умеют возвращать себе не только тело но и одежду а вот артефактов нет дорогих и редких и семейных реликвий тоже что весьма досадно но главное я жива артефакты мне здесь в любви признается лучший артефактор современности так что вопрос решаемый хотя бы отчасти ой а о предложении то мне никто не делал и в любви по человечески не признавался И вообще, все самое интересное прошло без меня. Непорядок. Отдохнули здесь в тишине и покое, расслабились, пока меня не было. И хватит? Размечтался, ответила ехидно Не помню, чтобы ты делал мне предложение. Признавался в любви и ухаживал. Но ухаживал, как положено, минимум год, быстро проговорила я, почувствовав, как кое-кто нагло разворачивает меня к себе для поцелуя рука взлетела, прикрывая его рот. «И даже не думай меня отвлекать, ты обещал все рассказать, также я хочу поговорить с твоим отцом и выяснить напрямую некоторые моменты, а еще... Нет, не думай вырываться», — предупредила строго, вновь силой придавливая пальчиками его губы. «И прежде, чем ты меня поцелуешь, пройдет минимум год». Прозрачные глаза улицы округлились и стали похожими на две серебряные монеты с затейливым узором. Демон настолько не ожидал услышать подобного, что на мгновение выдал свою суть. Долю секунды удар сердца, но я успела заметить вытянувшийся до узкой полоски зрачок. Мы стояли молчали, прижатые, притиснутые друг к другу. Не отрываясь, смотрели и не могли насмотреться я знала, что его чувства искренние и сильные, чувствовала и даром, и сердцем. Но я буду не я, если так просто сдамся во власть собственных чувств. Требую романтики, — проговорила, освобождая его уста, — красивых ухаживаний, таких, чтобы дух захватывала. — Бри, — выдохнул Ульс неожиданно хриплым и каким-то не своим голосом, И «Я хочу доучиться в Академии Сантор», — сообщила самое главное. «Ты пропустила год и уже не попадешь в группу к своим девочкам», — напомнил Ульс, вернув себе обычный голос. Замерла в его объятиях, притихла, только сердце колотилось, как ненормальное, выбивая в ушах четкий ритм. «Прошло больше года. Я пропустила две или даже три сессии». Будь это Королевская Академия Магии, можно было бы сдать экзамены и восстановиться на нужном факультете, но Сантор это Сантор. Там один пропущенный экзамен боли и а три сессии... Нет, совершенно невозможное испытание, не для меня. «И тем не менее, я все-таки хочу закончить Академию», — произнесла твердо. Кроме того, многоуважаемый морской принц продолжила нарочито официальным тоном. «Я не из тех девушек, что готовы выйти замуж ради выгоды и политики. Потрудитесь уверить меня в собственных чувствах, а также продемонстрировать истинную суть». Несмотря на серьезность требований, растеклась в довольной улыбке. «Кое-кто не хотел показываться в истинном виде, но теперь ему придется». «Рано радуйтесь, многоуважаемая леди Ларс». Ни на мгновение, не выпуская меня из объятий, произнес фаульс столь же почтительным тоном, еще и голову склонил, выказывая то самое уважение. Однако я точно знала, что далее последует издевка или еще какая-нибудь гадость. Общаться нормально мы не умели. Однако вынужден вас огорчить, к вашей искренней печали и моей радости. — О, не сомневаюсь! — прищурившись, пробурчала себе под нос. — И... Как истинная дочь прославленного рода водных магов, вы обязаны выйти замуж за того, на кого укажет ваша семья. Боюсь, они не оставили вам выбора, предпочтя мою кандидатуру всем остальным. Ульс втянул носом воздух так, словно готовился выдать нечто нелицеприятное, так что я без труда догадалась, о чем речь. «Смертником», — закончила фразу, не скрывая ехидства благодарю вы буквально читаете мои мысли, леди ларс вновь с поклоном произнес морской принц притом поклонился так низко что мои волосы упали в соленую воду. меня то из объятий никто не выпускал, а затем ульс сделал то чего я совершенно не ожидала не от него он погрузил мое тело в воду живое человеческое тело только сформированное восстановленное сумасшедшей ценой. Вот так сразу, без предупреждения. Потеряв контроль над ситуацией, открыл рот, куда тут же проникла соленая вода. ободрала горечью горло, затопила огнем ноздри, заставила закашляться. На мгновение показалось, будто он хочет меня убить, но интуиция приказала не паниковать. Сделать вдох, затем выдох. Я вода, вода я. И стоило только расслабиться довериться воде ее ласковым объятиям, бережно принять ее дар, как я открыла глаза и увидела искаженное тонкой прозрачной преградой лицо. На мгновение, на долю секунды, размазанный силуэт огромного и мощного демона, который почти моментально вернул себе прежнюю форму и поднял меня из воды, заточив в твердокаменное объятие. «Молодец!» похвалил Ульс и, не давая вымолвить ни слова, нырнул в воду, приняв страшный облик морского дракона. «Если бы я могла смеяться под водой, непременно так и поступило бы, потому что мы практически являли собой картину «Морской дракон дева», что висела в галерее королевского дворца Оратора. Только на картине дева была похищена против воли, а я с огромным удовольствием путешествовала под водой, проверяя новые способности». В какой-то момент даже приняла форму духа, заставив Ульса обеспокоенно остановиться. Покружила вокруг него, проверяя, насколько хорошо он меня чувствует, но он не предпринимал каких-либо действий. Потому я подплыла вплотную и заглянула в глаза, улыбаясь от мысли, что нахожусь в полнейшей безопасности. И тут же убедилась в обратном. Тело предало меня, но не так, как пишут в любовных романах, а куда более реально и неприятно. Оно проявилось из воды, материализовалось и его тут же парализовало. Хищные лапы морского создания вцепились в тонкую талию, и мы продолжили движение точь-в-точь, -точь, как на картине, о которой я так не кстати вспомнила. Хотелось, конечно, треснуть на глица тяжелым предметом, но я решила, что в данном случае его самоуправство может быть оправдано, и стоит подождать прибытия в пункт назначения, а там уже определяться со своими чувствами и тут же поразилась сама себе. Неужели это я такая разумная, сдержанная? Нет, ну вы только посмотрите. Вода действительно хорошо промывает мозг и очищает тело от гормональных бурь. Только вот будем откровенны, мне еще далеко до состояния полного спокойствия. Хорошо, начало положено. Сама мысль, что я когда-нибудь хоть немного угомонюсь, окрыляла. Словно почувствовав изменение в моем состоянии, Фаульс снял стазис и продолжил движение, снижая скорость, побуждая и меня попробовать передвигаться под водой. Только вот я не морской дракон. У меня нет ни хвоста, ни лап с перепонками. великие боги, а вдруг мысли формы и здесь сработает Вдруг под водой я могу быть кем угодно? Иллюзии знаю, наполнять их стихией уже умею. Если ульсы Килк запросто дурачат всех своим видом, то и я могу. Попробую. Кто не рискует, тот не побеждает. Закрыла глаза и в деталях представила красивую драконницу. Не такую страшненькую, как все кругом, посимпатичней, с ресничками. И, разумеется, не землисто-зеленую, грустненькую и не серую, с красивой алмазной чешуей. «Нет, будет не так эффектно, если появиться на людях. Алмазы не так красиво блестят, как обработанные камни. Бриллиантовая драконица — хороший ведь выбор. Я бы взяла бледно-розовый оттенок, чтобы красиво выделяться на фоне изумрудного ульса. Но не хочу повторяться за нашей Софии. Эта некродраконица весьма ревниво относится к своей внешности и ни за что не простит подобной наглости». Так представить представила, но почему не выходит трансформироваться? Потому что это не мой истинный вид? Или я должна наполнить его водой, так же, как делала при инициации? А вдруг я не смогу вернуть себе человеческий облик? Паника подкралась незаметно и затопила сознание в одно мгновение, но не оставаться ведь водным духом, чтобы сохранять спокойствие. Нужно научиться контролировать эти переходы, связанные с ними эмоциональные бури. Словно почувствовав, в моей метане Ульс остановился и выпустил меня из объятий. Кивнув страшной мордой, мол, давай, дерзай. И я не стала противиться, тем более и самой безумно интересно провести эксперимент, потому вновь закрыла глаза и, спокойно погружаясь все глубже под воду, восстановила в памяти созданный образ, наполнила его силой, соленой водой, добавила личной силы и... Нет! Полноценным драконом так и не стало. Скорее заточила водную сущность в созданную оболочку. Восторг! Бешеные эмоции моментально улеглись. Холодный разум водного духа воспринимал происходящее совсем по-другому, и я вдруг поняла, что натворила. Я послала волну-убийцу туда, где ее не ждут, где могут погибнуть люди. Великие боги, что же теперь делать? Стрелой вынырнула из воды, осмотрелась, прислушалась к ощущениям. Волна еще не дошла до берега, но я буквально чешуей чувствовала ее радостный гул. Ульс вынырнул из воды, в обычном своем облике, предлагая мне последовать его примеру. Но я без слов поняла, что он вел меня именно туда, к побережью Дооярда, который я приговорила к зверскому испытанию, чтобы я собственными глазами увидела последствия своих действий. «Ещё один урок, ещё более жестокий, чем тот, что преподала мне за озёрье. Но я не могу, не могу позволить воде уничтожить безвинных существ. Ради чего? Ради моей инициации? Для её завершения?» Я вспомнила слова отца. Он повторял их не раз за мою короткую, но яркую жизнь. «Запомни, дочь, титул — это прежде всего ответственность. За жизни доверившихся тебе людей». За их земли, за их здоровье. Наше богатство не в сокровищнице, только в людях. В их вере в нашу силу и справедливость. Мы, только мы, гарант их безопасности. Дома можно отстроить, артефакты купить, а жизнь можно только сохранить. Именно потому аристократы всегда возглавляют армии, а не прячутся за спинами простых бойцов. Мы щит и меч народа. И сейчас я как никогда прочувствовала его слова их силу и вес их суть я не вправе делить людей на хороших и плохих не вправе выбирать кому жить а кому умереть если и приносить жертву то лишь ту на которую способен на которую имеешь право а я готова пожертвовать только одной жизнью ради сохранения сотен жизней своей во имя великой цели как и завещали предки Осваивать способ перемещения из точки в точку было некогда, и я припустила в сторону берега со всех драконьих сил. Гибкое тело извивалось, отталкивалось от воды, неслось, обгоняя ветер. Я пока не представляла, как остановлю сумасшедший механизм, который умудрилась раскрутить, завести, но не сомневалась, что мне это удастся. Ценой жизни или полной потери сил неважно. Я эту кашу заварила, и я и расхлебывать буду». С берега доносились тревожные звуки, на возвышенностях вспыхивали сигнальные огни. Драконы уже парили в воздухе, но я знала, что в Даоярде проживает очень много простых людей, которым драконы ни за что не помогут, потому что мерзкие ящеры — те еще гады. И другие расы ни во что не ставят, а я... Так, самобичевание сейчас ни к чему раскаиваться буду потом, когда спасу людей. Вперед, только вперед! Ноги коснулись дна, я обогнала волну убийцу, гребень который уже закручивался белыми барашками. Не очень высокий, но я знала, что это лишь первая ласточка, за которой последует еще несколько, и сумасшедший объем воды смоет постройки, уничтожит все, до чего только сможет дотянуться. А возможности океана почти безграничны, когда дело касается равнины опустила руки в воду и попробовала вновь закрутить ее вокруг себя, но ничего не выходило. «Слишком поздно», — сообщил Ульс. Он стоял рядом в привычном мне обличье и смотрел на стремительно приближающийся гребень первой волны. «Что делать, что мне делать, Ульс? Я не хочу, я не готова, я не должна была так поступать!» — закричала, чувствую, как по щекам ручьем бегут слезы. «Скажи, что сделать! Я готова принести себя в жертву, но не их, не безвинных людей!» Его лицо потемнело, заострилось. Зрачки вытянулись, выдавая дикие эмоции, которые обычно мужчине удавалось отлично скрывать. «Бри!» — рыкнул он. «Да, Ярд может смыть к демоновой бабушке, но ты останешься в безопасности. Это урок, он жестокий, но необходимый!» «А я уже извлекла его!» — закричала, чтобы он услышал. Шум волн заглушал все звуки вокруг, сжирал их, прятал в глубине океана. «Нет! Не смей мешать!» — разъярилась я и почувствовала, как волна вильнула в мою сторону, словно увидевший яблоко голодный анкелот. «Не спорь с океаном!» — надвигаясь на меня горой, вырастая в плечах и ввысь, потребовал демон. «И не собираюсь!» — заявила твердо. «Океан любит эмоции!» «Я ему их предоставлю. Во мне их столько, что грех не поделиться. Какие-то ущербные ящеры никогда ему столько не дадут, сколько могу предоставить я». «Не сомневаюсь», — буркнул морской принц, склоняясь ко мне. «Но инициация — это боль, разрушение жертвы, это плата за силу, это кровь. В моем случае, скорее, расплата за излишнюю недальновидность». «Не без этого», — невозмутимо подтвердил Ульс, замирая рядом. И это прекрасный урок. Не такой ценой. Как ты можешь вот так стоять и смотреть, а как же твой дар? Может, он что-то может сделать? Попыталась я найти еще один вариант решения проблемы. Снова перекладываешь с больной головы на здоровую, Бри. Вода уже затопила прибрежную зону, а ты все еще не смирилась. Я смотрела на мужчину и не понимала его. Прошел лишь год, а передо мной стоял незнакомец. Мой Ульс не стал бы безразлично созерцать катастрофу. Попытался предотвратить ее или хотя бы спасти максимум жизней. Но почему он стоит здесь? Почему ничего не предпринимает? Может, все-таки дает мне шанс? Ждет до последнего? С берега раздался дикий хруст. Лодки до аярцев врезались друг в друга. В пирс, в причальную стену. Доски лопали, трещали. Вливались в общий поток, делая волну убийцу еще опаснее. «Стоп!» — приказала я громко, не контролируя силу, не анализируя поступки. Почувствовала, как надо. Или вспомнила. «Сюда! Живо!» — рявкнула негромко, но уверенно. «Еще четыре волны!» — напомнил Ульс. И по его тихому голосу поняла, что все делаю правильно. А ведь он прямо сказал, что я должна командовать, а не дружить с океаном, но я, как обычно, не послушала, не доверилась без Бестолочь, перенаправить мощь океана так, чтобы не навредить, оказалось непросто. Я сделала первое, что пришло в голову. Швырнула первую, яростно клокочущую волну во вторую, только подбирающуюся к берегу. «У рыбок будет головокружение», — пошутил Ульс. «Что сделаешь с последующими?» «Одну отправлю на север, вторую — на юг, третью закручу в омут и пока оставлю как есть. Пойдет?» Я посмотрела на мужчину в надежде получить инструкцию, но морской принц и не думал помогать больше, чем уже помог. «Бриджит, ты не раз заявляла о своей самостоятельности. Неужели ты так изменилась за год, что без меня не можешь и шагу ступить?» «И сколько ехидства в голосе, сколько довольного, мурлыкающего превосходства!» «Ульс, как никто знает, как меня быстро и качественно взбесить!» Выпустила через ноздри ярость, включила мозг, обдумала сказанное им ранее и эту коварную провокацию. Он ведь снова мне подсказывает. Без зазрения совести, притом, хотя какая совесть у демонов. У них и слова-то такого в словаре нет. Итак, он напомнил об эмоциях. «Я обещал их океану, значит, надо отдать». «Выходит, за озерье моей задачей было контролировать воображение, здесь же тщательно следить за словами, мыслями, поступками и эмоциями. Урок на уроке. Хорошо рядом есть толковый наставник». Легла в воду, приняла форму духа, отдала команды волнам рассосредоточиться и никого не обижать, затем попробовала выдавить из себя хоть каплю эмоций и поняла, что не могу. «Не выходит». Нет во мне никаких феерических взрывов и всплесков. Я страшно перенервничала. Проралась, устала, и внутренние резервы совершенно пусты. Вынырнула на свежий воздух, быстрее прежнего обрела человеческую форму, посмотрела на морского принца. Он стоял и невозмутимо ждал моего следующего действия не подсказывал. «Пропали эмоции!» — пожаловалась со слезами в голосе. так бывает!» — Ульс философски пожал плечами. «Я обещала океану эмоции, а сама на них не способна и, не зная, что делать, признала, что требуется помощь. Как сложно-то! Уф!» «Ты обещал жертву, Бри! Жертву! эмоция это добровольно отданный дар, не более!» Мы стояли в бурлящей воде, которая осторожно лизала берег, но не рисковала нападать на него. Однако и не уходила, ждала дальнейших распоряжений. Хоть мне и удалось перенаправить часть волн, ослабить их, здесь по-прежнему было сосредоточено слишком много опасной силы, и что с ней делать, я совершенно не представляла. Жертва — это ведь добровольно принесенный дар. Почему эмоции не могут... Потому что океан любит кровь, Бри. Он хищное создание. Жестокое, кровожадное. Ты думаешь, почему Килк выбрал подводный мир, когда сам он сухопутный? Они на одной волне. Как у вас, студентов, модно говорить. И не смотри на меня так. Тебе погибнуть я не дам. Ищи другие варианты, думай. Не думается. Я повысила голос и отчетливо услышала в нем панику и отголоски безнадежности. Мне не хватало знаний и опыта. Я совершенно ничего не знала о природных явлениях, у стихии, которая имела самое прямое отношение. «Самый простой вариант ты уже отменила». «А если все-таки эмоции?» — никак не отпускала я вариант отделаться малой кровью, точнее, совсем без нее. Ульс закатил глаза, показывая, что утомился по сто раз объяснять одно и то же. Но я решила все равно рискнуть. И поскольку у меня объявился жених и, более того, находился под рукой, вполне можно было раскачать эмоции поцелуями. «Потому ж мы поссоримся, как обычно, поспорим, я заряжусь энергией под крышечку и выдам океану столько эмоций, что он, словно гигантская грозовая туча, начнет создавать молнии». Подняла взгляд на мужчину, закусила на мгновение губу сделала первый шаг. «Хм, неплохой вариант», — похвалил Ульс, и вместо того, чтобы впиться в мой рот, обжигающий горячим и требовательным поцелуем, нырнула в зеленые воды» и с сумасшедшей скоростью рванул в неизвестном направлении, притом не столько плыл, сколько перемещался с помощью артефактов-телепортов. Один, второй, третий. Удивительно, но они не высасывали энергию, а заряжали ею. Когда морской принц наконец остановил стремительный бег сквозь порталы, мы оба светились от переизбытка силы, словно глубоководные создания. Я не успела опомниться, как меня вынесли на берег и утащили в небольшой, но очень симпатичный домик, спрятанный между скалами. «Мы где?» — попыталась я разведать обстановку, но меня так крепко держали, что я остановила попытки спуститься с рук на землю и лишь крутила головой. «В безопасном месте. Это остров? Что это за дом твой?» Слишком много вопросов, мое счастье, и все они подождут. Сперва мы закончим с делами. Непривычно гортанным голосом произнес морской принц. Я открыла рот для очередной порции вопросов, да так с ним и застыло. Ульс начал меняться. Не так, как периодами случалось, когда он терял контроль над эмоциями или запугивал. Он решил проявить истинную суть, познакомить меня с нею. Но какое отношение это имеет к жертвоприношению? Мы ведь не в океане. Дом, конечно, совсем у воды, но всё же...